Глава вторая. Хуан. Не обращая внимания на любителей бега трусцой, скейбордистов и столпотворение вокруг, телеведущая стояла перед высокой стеной. Было видно, что она осознавала важность происходящего и своей роли в нём. Журналистка встряхнула волосами, облизала губы и поднесла к ним микрофон. Мужчины и выбежевшие молодые люди стояли восхищенно, уставившись на ее грудь. Она привлекала их больше, чем важные новости. Мы не знаем точно, сколько человек утонуло при попытке бегства в Европу, которая для этих несчастных была символом рая и свободы, сказала она. Но в последние годы таких были многие тысячи, и только за этот год в море утонуло более двух тысяч человек. Она обернулась к экрану и указала на светящиеся цифры. Вот число погибших в Средиземном море с начала года. В прошлом году этот показатель был ещё выше, и на следующий год ситуация вряд ли улучшится. Горько, что несмотря на эти ужасные цифры, весь мир, вы и я, старается не думать об этом, пока погибшие остаются для нас просто статистикой. Она бросила в камеру драматичный взгляд своих подведённых тушью глаз. А что в это время делает весь мир? И мы с вами. Мы их игнорируем. В знак протеста в последующих репортажах на нашем канале ТВ-11 мы расскажем о судьбе одного конкретного человека, того мужчины, тело которого недавно вынесло на берег на Кипре. Она взглянула на свои сверкнувшие на солнце наручные часы. Меньше часа назад этого бедолагу вынесла морским прибоем прямо к ногам отдыхающих, беззаботно радующихся чудесной погоде, таких же, как их много сейчас и здесь, на пляже Сент-Микель. Она сделала широкий жест в сторону загоравших, чтобы было понятно, кого она имеет в виду. Дорогие телезрители, Молодой человек, о котором я говорю, был первым, чье тело выбросило на берег на популярном кипрском пляже Аянапы сегодня утром, и число погибших у нас на дисплее выросло до двух тысяч восемьдесят. Она сделала выразительную паузу и посмотрела на большое светящееся число. Когда это число снова увеличится, лишь вопрос времени. Но первой жертвой сегодня утром был этот смогулый, похожий на ребёнка парень в футболке Adidas и поношенной обуви. Почему он погиб в Средиземном море? Если мы посмотрим на умиротворяющие лазурные волны здесь в Барселоне, сможем ли представить себе, как прямо сейчас это самое море в какой-то тысячи километров отсюда сокрушает мечты о лучшей жизни у тысяч людей? Она сделала паузу, когда на экране появились кадры с Кипра. Отдыхающие на пляже могли видеть это на мониторе, стоявшем рядом с телеоператором. Гул толпы мгновенно прекратился. Это были жуткие кадры. Тело молодого мужчины лежало на животе под ударами волн, пока два санитара не вытянули его на сушу и не перевернули. Затем на мониторе 5 появилась телеведущая из Барселоны. Она стояла рядом с камерой и готовилась завершить репортаж. Через несколько часов мы будем знать об этом человеке больше, о том, кто он, откуда, какая у него история. Мы вернёмся после рекламы, а тем временем число на экране вырастет. Она показала на монитор за своей спиной и продолжала серьёзно смотреть прямо в объектив, пока оператор не сказал ей: "Спасибо". Хан быстро огляделся и улыбнулся. Это могло бы стать его прорывом. Неужели среди сотен людей вокруг не было ни одного представителя прессы, кроме команды телевизионщиков и его самого? Неужели судьба наконец подарила ему возможность оказаться в нужном месте? Неужели он на самом деле был участником великой истории? Еще никогда Хан не испытывал такой радости. Но кто ж упустит такую возможность? Хан посмотрел на светящийся дисплей. Только что количество погибших в море было две тысячи восемьдесят, а сейчас уже две тысячи восемьдесят один. И так же, как застыли юноши, уставившись на груди телеведущей, когда она закуривала и перебрасывалась словами с оператором Замер и Хуан. Каких-то десять минут назад он принял окончательное и безповоротное решение увеличить с собой число утонувших в Средиземном море, а теперь взгляд его был прикован к светящимся цифрам. Их призыв был столь завычным и реальным, что голова закружилась и подступила тошнота. Только что он, как ребёнок, думал лишь о себе, и его переполняли чувства жалости и безнадёжности. А в это время люди боролись за жизнь в открытом море. Боролись. Это слово больно ударило его, и внезапно он понял, свидетелем чего стал, во что был вовлечён. Хан чуть не заплакала от облегчения. Он был в двух шагах от смерти, и вдруг появился свет, который спас его. в точности, как предсказала гадалка. Свет, который давал ему желание и стимул жить. Свет от экрана перед ним рассказывал о несчастьях других и начинал до сих пор не написанную невероятную историю. Всё это он понял сейчас. И как было предсказано гадалкой, его вытянули из объятий смерти в самый последний момент. В следующие часы Хан прожил как в лихорадке, потому что в его мозгу созрел план, который должен был спасти его карьеру и тем самым создать основу его дальнейшего существования. Поэтому он изучил расписание авиарейсов на Кипр и обнаружил, что на самолёте с вылетом в 16:46 успеет прибыть в Афины вовремя, чтобы пересесть на рейс до Ларнаки и оказаться на пляже Айя-Напы примерно в полночь. Он долго смотрел на стоимость билетов, почти 500 евро в один конец, и такой суммы у него не было. Ему понадобилось полчаса, чтобы принять непростое решение. Хан проник в зеленую лавку своей бывшей возлюбленной открыл дверь с чёрного хода ключом, который Анна на протяжении нескольких недель пыталась у него выцыганить обратно, и прошёл прямо к маленькому ящичку с деньгами, спрятанному под прилавком и замаскированному несколькими корзинами с зеленью. Через 20 минут она вернётся с сиесты и прочитает долговое обязательство, которое он положил на прилавок. А по прошествии ещё 20 минут он будет уже в аэропорту с почти 1600 евро в кармане. Крики с пляжа Айя-Напа на Кипре прорывались через поток света, лившегося из многочисленных прожекторов на кучку собравшихся людей и чёрные гребни волн. Прямо на песке, в нескольких метрах от спасателей в униформе, лежал в ряд тел. Лица их были прикрыты серыми шерстяными одеялами. Это было ужасное, но с точки зрения журналиста увлекательное зрелище. В 15 метрах выше на берегу стояла, строго охраняемая полицейскими, группа из 20-30 испуганных людей, подавленных, истощённых, дрожавших от холода, хотя им дали такие же одеяла, как те, что закрывали лица утонувших. Были слышны негромкие и безутешные рыдания. Там стоят те, кому повезло, сказал кто-то в ответ на вопросительный взгляд Хуана. Они были в спасательных жилетах и держались вместе, словно стая рыб. Их подобрали в море довольно далеко от берега всего с полчаса назад. Хуан кивнул и осторожно приблизился к телам. Полицейские хотели было его прогнать, но когда он показал им свою пресс-карту, переключились на группу назойливых туристов и купальщиков, которые пытались запечатлеть происходящее на свои смартфоны. Весь сердечные люди, подумал Хуан, вынимая фотоаппарат. Он не понимал по-гречески, но язык жестов спасателей было легко расшифровать. Они размахивали руками и показывали на лениво ползущие гребни волн, а один направил свет прожектора на что-то среди морских валов. Когда тело находилось на расстоянии 20 м от берега, один из спасателей вошёл в воду и подтянул его, словно это была куча тряпья. А когда труп вытаскивали на сушу, некоторые из оставшихся в живых беженцев громко заплакали. Хон повернулся к группе. Жалобные крики исходили от двух женщин, которые, склонившись, закрывая руками лицо и изо всех сил пытались понять, что происходит у них на глазах. Зрелище было ужасное. Мужчина с чёрной развивающейся бородой грубо попытался заставить их замолчать, но это не остановило рыданий, которые напротив стали громче, когда молодой лысый человек в синей форменной куртке выскочил из толпы и в упор сфотографировал тело. Вид у него был весьма официальный, и, видимо, он должен был задокументировать каждое выплавшее тело, поэтому Хуан сфотографировал его и на всякий случай кивнул, словно у него тоже было особое разрешение присутствовать здесь. К счастью, других газетных фотографов не было. Потом он обернулся и сделал серию снимков плачущих женщин из группы спасённых, потому что в репортаже всегда выигрышно бросить скорбь прямо в лицо читателю, хотя его цель была совершенно другая. Он хотел того же самого, что и телеканал в Барселоне исследовать факты, шокировать и пробуждать эмоции. Дело в том, что этот утопленник, как бы ужасно это ни звучало, был его собственностью. личным трофеем. Ханс захотел попробовать оживить мертвеца, причём не только в глазах скромного круга каталонских читателей. История должна была прогреметь на весь мир, как это случилось с трёхлетним сирийским мальчиком Курдом, который утонул и попал на первые страницы газет по всему миру несколько лет назад. Хуан решил выяснить историю этого человека. Этот рассказ должен сделать его богатым и знаменитым. В этом и состоял план. На мгновение Хуан задумался. Теперь крики на заднем плане были реальными, а не фоном из телевизионного репортажа в Барселоне с пляжа Айя-Напы. Здесь все было по-настоящему. Почему же он чувствовал угрызение совести? Разве он не пытался сделать что-то очень важное? Фотоаппарат в руках вдруг стал тяжелее. Тут что-то не так, подумала Симу. Он просто украл концепт канала ТВ-11. Чем отличалось его расследование, хоть он и находился на месте событий? Это же чистый плагиат. Почему не признаться в этом самому себе? Хан отбросил мысль о плагиате. Ну и что? Если сделать всё профессионально, кто сможет его обвинить? Надо отнять, как тело поднимают из воды, а потом подойти к тем двум плачущим женщинам. Узнать, кем они приходиться погибшему, кто он, почему пустился в бегство, почему он погиб, а они нет. Каким человеком он был? Были ли у него дети? Хуан подошёл к телу и приготовился фотографировать. Лицо утопленника было обращено к волнам. Мужчина был одет во что-то непонятное, ткань закрутилась вокруг тела. Похоже, какой-то национальный костюм. Один из спасателей оттащил труп от пульсирующей полосы прибоя. Хан был совсем рядом, когда тело подвинули. При этом голова повернулась, и Хан увидел, что утопленник вовсе не мужчина, а пожилая женщина. Хан зажмурился. Никогда раньше смерть не производила на него такого впечатления. Он видел жертвы автомобильных аварий, Кройф на асфальте в мигании синих маячков скорых, которые приехали на помощь слишком поздно. За свою короткую службу судебным репортёром Хуан не раз посещал городские морги, но судьба этой беззащитной женщины тронула его гораздо сильнее. Каким долгим и полным ожиданий был её путь и как ужасен конец. Из этого материала можно сделать поистине ошеломляющую историю. Он глубоко вдохнул влажный морской воздух и задержал дыхание, глядя на ночное чёрное море. Несомненно, ему повезло, что умершим оказался не мужчина, не молодая женщина или ребёнок. Интуитивно он понял, что такая история будет лучше продаваться. Долгая жизнь и ужасная смерть. Бессмысленность и гротеск несчастной судьбы. Через мгновение Хан уже направил объектив на покойную и нажал на кнопку спуска затвора, а через несколько секунд включил режим видеозаписи и принялся подробно снимать тело. Но тут его остановили спасатели. Несмотря на страдания во время плавания и скорбный путь тела в солёной воде, можно было заключить, что женщина происходила из зажиточной семьи. Это тоже предвещало истории финансовый успех и спрос на фотографии. Сколько раз уже публике приходилось видеть людей, влачивших жалкое существование в невероятно тяжёлых условиях и одетых в тряпьё, несущие отпечаток трудностей долгого пути. Эта женщина напротив, была со вкусом одета, помада на губах сохранила свой розовый цвет, на веках ещё остались тени. Когда-то она была красавицей. Лет 70 Басая. Разорванная Михаиловая куртка поначалу сбила ха на столку. В то же время нельзя было не заметить глубоких морщин, прорезавших лицо и несомненно свидетельствовавших о страданиях, которые заставили её ухватиться за этот отчаянный шанс. Её лицо тем не менее было исполнено достоинства. "Вам известно, откуда прибыли эти люди?" спросил Хуан по-английски у какого-то начальника в штатском, который встал на колени у тела. "Домою из Сирии. В последние дни оттуда идёт поток беженцев", ответил тот. Хан повернулся к группе выживших. Смуглые, чуть более смуглые, чем греки, так что предположение о Сирии было вполне разумным. Он посмотрел на выложенные в ряд тела на песке и пересчитал их тридцать семь. Мужчины, женщины, кажется, один ребенок. Хан подумал о мониторе на пляже в Барселоне на другом берегу Средиземного моря, где сегодня ночью появилось число две тысячи сто семнадцать. Сколько бессмысленно потерянных человеческих жизней! Затем он вынул блокнот и записал дату и время, чтобы проникнуться ощущением, что он уже приступил к осуществлению плана, который отодвинет его от края пропасти и даст ему твёрдую точку опоры. Это будет статья, а ни в чём не повинной жертве, не о взрослом человеке в расцвете сил или беззащитном ребёнке, а о старой женщине, которая погибла в море секунду назад. А человека, который, как и две тысячи шестнадцать других жертв, не смог живым переплыть Средиземное море в этом году, он озаглавил статью «Жертва две тысячи сто семнадцать» и бросил взгляд на группу выживших людей. У них по-прежнему были измученные лица. Они дрожали и прижимались друг к другу. Но две женщины, которые кричали, и мужчина с большой бородой исчезли. На их месте стоял мужчина в сеней форменной куртке, который раньше фотографировал рядом с Хуаном. Хуан сунул блокнот в карман и хотел сделать несколько фото лица женщины крупным планом, когда встретил осмысленный взгляд её глаз. За что? спрашивал взгляд. Хан отскочил. В его мире над эзотерическими явлениями только смеялись, но теперь он задрожал всем телом. Можно было подумать, что женщина захотела вступить в контакт с ним, донести до него мысль, что он ничего не понимает и что что-то не так. Хан не мог отвести взгляда. Все новые вопросы возникали в этих красивых живых глазах. Кто я? Хан. Откуда я? Как меня зовут? Хан встал перед ней на колени. Я Обязательно это узнаю, сказал он и закрыл ей глаза. Я обещаю.